а, возможно, и самого конвоя. Но произошло то, чего ожидали меньше всего. Весь день 26 декабря глав старшина Геде нес вахту сигнальщика у носового прожектора левого борта. Сигнальные прожектора были установлены по всем углам мостика за бронированным постом управления огнем. старшина Геда не мог подмениться с вахты ни на минуту, поскольку старшина, который должен был его сменить, по боевому расписанию находился почти безотлучно в башне «Б», где он был наводчиком. С помощью телефона и наушников Геда имел постоянную связь с командованием линкора. Он слышал все, о чем говорили в ходовой рубке и обсуждали на мостике. Внезапно в 9.20 огромный столб воды не менее трех метров в диаметре поднялся над морем примерно в пятистах метрах от корабля, прямо на траверзе мостика. Почти одновременно выросло еще несколько подобных столбов, призрачно-бледных, каких-то не совсем реальных, но ясно видимых даже через снежную пелену. Всплески от снарядов не менее 8 дюймов, Успел подумать глав старшина, хватаясь за телефон, а затем молчавший Шарнхорст сразу ожил. Носовая радиолокационная станция доложила о противнике. Забили колокола громкого боя. Геды услышал доклад дальномерщиков, сообщавших расстояние до противника, резкие звуки команд и страшный гром, когда из всех трех стволов башни главного калибра С вырвались снопы пламени и порохового дыма. Но это был бой не с конвоем, а с какими-то боевыми кораблями противника, первыми открывшими по Шарнхорсту огонь. Отдаленный рокот орудий проносился над морем, и ночь светилась вспышками выстрелов. Слева по борту по пелингу 245 градусов и из темноты били языки красно-оранжевого пламени. Геда ясно видел хлопья снега, кружащегося в сумасшедшем хороводе на фоне этих вспышек, а после второго залпа Шарнхорста вновь услышал отдаленный гром орудий противника. На какой-то момент старшина был ослеплен стеной пламени от огня собственных орудий Шарнхорста и чуть не задохнулся в едких парах пороховых газов теплым облаком, окутавших корабль. Затем Геде приник глазкам мощного бинокуляра пытаясь рассмотреть, кто ведет по ним огонь, но ничего не мог разобрать, кроме орудийных вспышек. Он мог даже точно сказать, сколько там в темноте кораблей противника — один, два или три, но одно можно было сказать точно — корабль, бьющий по Шарнхорсту из темноты, тяжелый крейсер, вооруженный восьмидюймовой артиллерией. Над «Шарнхорстом» стали взрываться осветительные снаряды, которыми стрелял, видимо, другой корабль, освещая цель тяжелому крейсеру. Бой продолжался 15 минут до 9.40. Были ли при этом достигнуты попадания в противника, определить было невозможно. Вскоре после открытия огня Шарнхорст лег на курс 150 градусов, почти полностью развернувшись на обратный курс, увеличив скорость хода до 30 узлов. Его задачей было уничтожение конвоя. Сражаться в полной темноте, рассвет наступал где-то в 11.00, С крейсерами противника, наверняка имеющими торпедное оружие, никак не способствовало бы выполнению главной задачи. Контр-адмиралу Бею теперь было понятно, что английские крейсеры идут